Часть вторая. Перемены. Педсовет проходил в актовом зале, что было странно. Нет, правда, странно. Обычно собирались в учительской или в малом репетиционном зале, там как раз достаточно места, а актовый, во-первых, в НЕМ всегда холодно, вне зависимости от погоды на улице и отопительного сезона. Во-вторых, гуляет такое эхо, что пугаются ученики, которые выступают впервые. «В-третьих, а зачем? Зал на две с лишним сотни мест, а нас 34 человека». «Ну да ладно, хозяин барин. Директриса Анастасия Леонидовна — нормальная тётка, невредная. И одно большое достоинство у неё есть. Она считает, что музыка детям необходима». «Что-то Леонидовна опаздывает», — толкнула меня в бок приятельница, «Исфирь, педагог по классу вокала». Раньше с ней такого не бывало. «Всё когда-то бывает в первый раз», — ответила я рассеянно, высматривая в полутёмном зале кого-нибудь из народников. Тут дверь распахнулась, и в зал гуськом вошли несколько человек. Пятеро. И знаком мне среди них только один. Тип из отдела образования по прозвищу Моль. По-моему, имени его никто и не помнил, так прилипла кличка. «Где ж Анастасия-то?» Озабоченно прогудел за спиной мужской голос. «Ага, вот где у нас народники!» Я повернулась и прошептала. «Андрей, у меня к тебе вопрос потом будет после педсовета. Не убегай, ладно?» Договорились. Кивнул бородатый и дочерна загорелый преподаватель по классу гитары. Всё так же гуськом пятеро гостей поднялись на сцену. Две женщины и толстый мужчина уселись на расставленные там стулья, а Моль, подошёл к микрофону и пощёлкал по нему, от отчего по залу прокатилось эхо. «Господа педагоги», — сказал он с некоторой торжественностью, показавшейся мне неуместной, «разрешите представить вам нового директора этой школы, ксенофонта Карловича Будакова». Толстяк встал со стула и кивнул. По залу прокатился шум, в котором выделялся громкий голос Андрея. «Это что за новости?» Моль терпеливо дождался, пока голоса затихнут, и сделал приглашающий жест. «Прошу вас, Ксенофонт Карлович». «Господи, боже мой», — прошептала эсфирь, — «с таким имечком и в педагогии, бедные дети». «Новый директор заговорил, и я поняла, что жизнь моя, кажется, скоро переменится». Господин Булдаков говорил так, что мне захотелось немедленно заткнуть уши, а ещё лучше выйти. Голос у него был слишком высокий и со странными дребезжащими обертонами, отчего в голове возникал неприятный резонанс. Мы со Сфирью переглянулись и она взяла меня за руку. «Терпи. Может, он ещё ничего? Надо послушать, что скажет». Зря она надеялась. Ничего хорошего мы от нового директора не услышали. С одной стороны, нас ждало сокращение. Сами понимаете, бюджет не резиновый. С другой, коллектив собирались укреплять и усиливать новыми кадрами. Коллектив дружно приуныл, а я впервые в жизни пожалела, что не курю. Представляю вам новых преподавателей. Надеюсь, коллектив их примет с радостью. Людмила Павловна Найденова, фортепиано. Повинуясь жесту, одна из женщин встала со стола и кивнула. Зинаида Валентиновна Прохорец, сальфеджио и музлитература. Венера Тимуровна Хозя Ахметова, заведующая учебной частью. После собрания на доске объявлений будет вывешено расписание моих встреч с сотрудниками. Прошу вас его изучить и на встрече не опаздывать. Новый директор завершил тронную речь и вернулся к своим спутникам. Так же, как и входили гуськом, они потянулись к выходу. «А Анастасия Леонидовна где?» — выкрикнул женский голос сзади. Ответа не последовало. Дверь со сцены медленно закрылась, и в актовом зале повисло молчание. «Что скажете, коллеги?» — нарушила его Лилия Валерьевна, педагог по классу скрипки, дуаен нашего коллектива. По её словам, ей исполнилось 82 и она себе может позволить сказать или сделать практически что угодно. «Андрюша, да иди, посмотри, ушли ли гости?» — распорядилась Ольга Михайловна, заведующая отделом струнных. «Да какие ж это гости, это теперь хозяева», — ответил Андрей с непонятной горечью, но в коридор выглянул. «Стоят возле доски объявлений», — от отрапортовал он, вернувшись. Видимо, вывешивают расписание. «А в школьный чат загрузить было нельзя?» — поинтересовался кто-то. «Надо полагать, туда их ещё не пригласили». «Ну так надо пригласить?» «Ага, Покровская, второй педагог по вокалу». Мы с Эсфирью переклянулись. Эта её коллега по цеху была первейшей подпевалой любому начальству. «Что же, дамы и господа, расходимся». Поднялся со стула преподаватель по классу Кардиона Симаков. «Жизнь покажет, может, всё и к лучшему». Он неторопливо побрёл к двери. Его догнала Покровская и что-то начала втолковывать, следом потянулись остальные. Наконец, в зале остались только шестеро. И скрипач Володя Урмаев сказал, «Я вот что думаю». «Надо перебраться куда-нибудь и выпить кофе», — перебила его Лилия Валерьевна. «Вон хотя бы в кофейню напротив». И, конечно, по дороге посмотрим то самое расписание встреч. Вдруг кого-то ждут уже сегодня. Расписание и в самом деле висело на доске объявлений. Посмотрев его, я посмеялась мысленно. На знакомство с каждым сотрудником отводилось по семь минут. Не густо, скажем прямо. Конечно, если заранее подготовиться, почитать личные дела, подготовить вопросы, то ну тогда и знакомиться можно в процессе работы. Словно прочтя мои мысли, Лилия Валерьевна за рукав потянул меня к выходу и тихо сказала «Помолчи пока». Ей-богу, словно мы в шпионском триллере. На сегодня назначена была встреча только у Урмаева, но до неё ещё полтора часа, так что Володя успеет и кофе выпить, и высказаться. Мы сели за стулик, заказали, чего кому хотелось. Лично я попросила холодного чая с лимоном и пирожное безе. И Андрей откашлялся. «Они взяли третьего преподавателя по сольфиджио?» Сказал он то, о чём и я сама думала всё это время. «Двух вполне хватало. Кого-то будут увольнять?» «Кого-то наверняка будут увольнять», — кивнула Лилия Валерьевна. «Вы же слышали, что говорил новый директор? Бюджет не резиновый». «Лично я не стану дожидаться, а завтра подам заявление». «На пенсию, да с частными уроками проживу как-нибудь. А вот тебе, Таточка, нужно быть готовой, потому что, чувствую я, именно ты окажешься третьей». «Ещё, я думаю, они ликвидируют одно из отделений», — внезапно произнесла эсфирь, «и как бы не вокал». «Вокал-то почему?» «Потому что рядышком, если ты помнишь, частная школа пения — это раз и два, а кого ещё?» Струнный или клавишный нельзя, это база. Народников нельзя, это не соответствует национальной идее. А вокал вроде как не при делах. И она залпом выпила остывший кофе. Надо Леонидовне позвонить, что она об этом скажет? Ольга Михайловна вытащила телефон и ткнула пальцем в экран. Увы, абонент был отключён. Ладно, я пошёл на допрос. Дождётесь меня? Спросил Урмаев. Семь минут? Фыркнула эсфирь. «Я даже ещё кофе закажу, как раз успеют сварить». Но Володя так и не появился. Ольга взглянула на часы и заторопилась домой, ей нужно было забрать внука с каких-то там занятий. Распрощалась с нами и Лилия Валерьевна. Я проводила её взглядом, прямая спина, элегантное льняное платье, соломенная шляпка с узкими полями, уложенной в прическу сюды и кудри и вспомнила бабушку». Следом потянулись воспоминания о бежицах, и я весело стала описывать из фири всё виденное там. Слушал и Андрей, а когда я рассказала о музыкальной школе, перебил меня. «Зря смеёшься. Весьма солидное заведение. Не зря носят имя Андреева». «Ну и прекрасно», — махнула ей рукой. «Вот завтра поговорю с этим Будаковым. Уволит он меня, я переберусь в бежицы. Буду работать в той школе, а в свободное время искать могилу прадеда». В тот момент мне показалось, что это смешно. «Так, мне пора». Андрей взглянул на часы. «Погоди, я же с тобой посоветоваться хотела», — вспомнила я. «Вот, погляди, что ты об этом думаешь?» Фото на экране телефона он вглядывался долго, потом покачал головой. «На русских народных инструментах я мало что знаю, «Если хочешь, могу спросить у приятеля. Он, правда, не по балалайке, а по домреспец, но это всё-таки ближе к теме. Только картинки мне перебрось». «Спроси». Андрей ушёл, попрощавшись до завтра. «Дай посмотреть». Эсфирь тоже долго разглядывала фотографии и потом покачала головой. знаешь я бы в музей Глинки сходила. Они, по крайней мере, если не сами оценят, то подскажут, куда обратиться» и сама туда собиралась. Вот прямо сейчас и пойду. Хочешь, пойдём вместе? Там сегодня ещё и концерт обещали занятный. Им вернули из реставрации клавесин 17 века, мастерских бланшей, и пока его не убрали в витрину, выпустят поиграть. Да? Она с сомнением себя оглядела. Вид у меня не концертный. Да ладно. Джинсы шикарные, блузка красивая. Ты хороша собой необыкновенно. Чего ещё надо? А! Она махнула рукой. Идём. Тогда план такой: заходим ко мне, обедаем и отправляемся в музей. Так мы и сделали. В музее от вида моих сокровищ не слишком возбудились, но всё-таки заинтересовались. Предложили передать в дар музею для научной и выставочной деятельности, я обещала подумать. Координат своих оставлять не стало, и вообще Сбежала, воспользовавшись тем, что у разговаривавшей со мной сотрудницы зазвонили сразу два телефона. Из фильма и сомнения не разделяла. «Нет, понятно, что это не супер-равитет, но тётка с тобой разговаривала так, будто ты у неё пришла просить денег на чашку кофе. Надо поискать, кто ещё интересуется этой темой. Вроде бы была какая-то ассоциация музыкальных музеев. Поищу». Тут вышел исполнитель, зазвучала музыка я выкинула из головы непонятное наследство. Что бы там ни было, где бы ни пропадала мама поздними вечерами, но я точно знала, что на её поддержку могу рассчитывать. Поэтому утром за завтраком я рассказала ей обо всём, что было вчера на педсовете, а заодно о содержимом банковской ячейки и походе в музей. Слушала она внимательно, На предложение коллег о грядущем моём увольнении только хмыкнула. «Ну и что? Ты собиралась в этой школе до старости сидеть, что ли? Уволят? Замечательно. Пусть выплачивают всё, что положено. Заберём деньги, которые нам со счёт Александра Михайловны положено, и поедем отдыхать». «Куда?» — спросила я, несколько ошеломлённый напором. «Да какая разница? Главное, чтобы был лес и удобство в номере». «Ладно, мам, я подумаю». Она посмотрела на часы, охнула и убежала краситься и одеваться. Мне, в общем, тоже было пора, так что вопрос об отдыхе остался открытым. «Да чего тут обдумывать? Может, я зря нервничала, никто меня не уволит?» Вблизи господин Будаков выглядел ничуть неприятнее, чем издалека. Одна радость, что, когда он говорил тихо, его голос был всё-таки не столь противным. Впрочем, это не имело никакого значения, потому что вчерашние предположения казались справедливыми. Мне было предложено подать заявление по собственному желанию. «С какой стати?» — я подняла бровь. «У меня пока такого желания не возникло. А если оно есть у вас, увольняйте по сокращению штатов». «А по статье не хотите?» «За нарушение трудового договора, например...» «Господин директор не стал миндальничать» или неисполнение трудовых обязанностей. Замучайтесь судиться. Я улыбалась так сладко, что захотелось прополоскать рот. Вы же не думаете, что я сама по себе, и за моей спиной никого нет. Ну, а вы понимаете, что у меня масса возможностей вынудить вас уйти?» Он отзеркалил мою улыбку. «Максимально неудобное расписание, самые тяжёлые ученики, жалобы от родителей». В ответ я показала телефон с пишущим диктофоном. «Адвокату моей семьи будет очень интересно послушать эту беседу. Ксенофонт Карлович, не надо. Увольняйте по сокращению штатов, и я немедленно освобожу вас от своего присутствия» а иначе буду цепляться за своё место всеми когтями, и вам долго-долго придётся тратить фонд заработной платы на трёх преподавателей с альфеджио». В общем, в семь минут, отведённых на беседу с сотрудниками, господин Будаков не уложился. Увольнять меня по сокращению он не хотел, и это можно было понять, зачем новому директору связываться со сложной процедурой. Собственного желания не имела я. Мы довольно долго Но кабинет его я покинула свободной, как ветер. В сумочке лежал мой экземпляр документа об увольнении по соглашению сторон с выплатой выходного пособия в размере двух месячных окладов. Дорога была ровненькой, свежеуложенной. Совсем недавно я ехала по ней, пара недель прошла не больше, и трясло меня нещадно. Так что из автобуса я тогда не вышла, а выпала, а сейчас не дорога, а платок шёлковый. То есть всё понятно, две недели назад старое покрытие сняли, новое ещё не положили, и ехали мы, как в старые времена, почти по грунтовке. За это время ремонт закончился, и дорога снова стала привычной, гладкой. Но я предпочитаю думать, что это вот так шёлковыми платками выстелен мой путь в новую жизнь». За окном автобуса мелькали деревни: новые кирпичные особняки и совсем старые, просевшие, серые деревянные избушки. Несколько раз попадались остовы сгоревших домов. Потом броскакивала табличка с перечёркнутым названием и снова начинался лес. Я посмотрела на часы: половина первого, ещё минут двадцать-тридцать, и приедем. В Розалия Львовна ждёт меня. Ждёт и пустующая половина того самого дома. И директор бежецкой музыкальной школы, по словам той же Розалии, вытирает лапки от радости. Ни разу в жизни я так круто не меняла. Всё. Почти всё. Город, окружению образ жизни. Получится ли? За прошедшее время я успела довольно многое. Для начала созвонилась с Розалией и спросила, что она думает о перспективе принять меня в коллеги по работе и соседи по дому. Та похмыкала и ответила, мол, выяснит, свободна ли вакансия, и перезвонит. Как оказалось, желающие преподавать сольфеджио и муз-литературу в беженском музыкальной школе в очередь не выстраивались. Место было свободно, зарплата, по предварительным сведениям, должна была быть не намного меньше московской, и половина дома, предназначенная для сотрудника школы, всё ещё пустовала. С этой стороны всё складывалось отлично. Но сторон в нашем неправильном многоугольнике было ещё достаточно. Во-первых, мама. Когда они с отцом поженились, ей было 19, и в его дом она пришла прямо от родителей. Через год они погибли в автокатастрофе, мне тогда только-только исполнилось два месяца. «Всю мою жизнь за нашими спинами стояла бабушка, Александра Михайловна. Организовывала, направляла, решала, находила деньги и возможности, нанимала домработниц, составляла меню, успевая при этом работать и подниматься вверх по карьерной лестнице. Сможет ли мама жить сама, без подпорки?» Я утешала себя тем, что уезжаю не на другой конец света. Если что, стоит свистнуть. Утешалась плохо. Во-вторых, я ведь тоже не сказать, чтобы была очень уж самостоятельной. Конечно, два года замужества приучили меня хоть к какой-то независимости, но не уверена, что эти уроки я хорошо выучила. В-третьих, вопрос с бабушкиными сокровищами так и остался нерешённым. Сама не знаю, от отчего меня так заботила собственная неосведомлённость в истории и ценности, но вот дёргала, точно больной зуб. Увы, Ни бывшие коллеги-народники, ни музей определённости в этом вопросе не добавили. Кстати, коллеги в мгновение ока стали именно вот бывшими. Меня исключили из школьного чата, не позвали на вечеринку, устроенную по случаю начала учебного года, и даже по телефону разговаривали, не то чтобы сухо, но отстранённо, как с чужой. Я ужасно огорчилась. Мы восемь лет вместе проработали. С эсфирью были лучшими подругами. Она меня подменяла, когда я с гриппом свалилась. Я ей жилеткой служила, пока она разводилась. Я андрею самого крутого остеопата в Москве нашла, когда он в каком-то своём походе спину свернул. Поплакала даже минут пять, а потом поняла внезапно, так ведь чужие и есть. Отрезанный ломоть, вот как это называется. Ладно, переживём. Уже пережили. Вот бабушка это потеря, настоящая, горькая. А бывшие коллеги — это всего-навсего бывшие коллеги. Автобус в последний раз повернул, и моим глазам предстала площадь со старинными торговыми рядами, ремонтирующимся храмом, и стеллой в память погибших. Городской парк уже подёрнулся золотом осени, в листве пряталась красная крыша музыкальной школы, и огромная лужа у крыльца магазина тканей за прошедшее время немало не уменьшилась. приехали Бежицы. Накормив меня поздним обедом или ранним ужином, Розалия Львовна строго сказала, «Сложи посуду в раковину и сядь. Есть разговор?» «Что там той посуда, две тарелки?» Пробурчала я, но послушно сунула всё в раковину и села напротив тётушки. «Теперь рассказывай в подробностях, что произошло», велела она. «Да, похоже, на смену бабушки пришла другая командирша. Ну да ладно, могу и рассказать. Кратко, чего там рассусоливать? Я описала памятное собрание нового директора и беседу с ним. Розаля покивала и спросила, «И почему ты не позвонила прежней директрисе?» «Не знаю», — пожалая плечами, «а смысл? Этот ксенофонд уже назначен. Разговор с Анастасией Леонидовной ничего не изменит». Предположим, я узнаю, что её перевели в министерство или, наоборот, ушли на пенсию, и что? Будешь знать, куда ветер дует. Точно не в мои паруса, — отрезала я. Моё дело — преподавать, раз уж это у меня получается. Кстати, а почему сольфеджио, почему не инструмент? Тут я поморщилась. Не люблю эту историю, но, наверное, придётся рассказать. Положила на стол левую руку, которую обычно держу на коленях, и показала безымянный палец и мизинец, согнутые и испещрённые мелкими красными шрамами. Мне было шесть с и мы поехали на Селигер, на машине. Бабушка была за рулём. Ну и попала в аварию. Ничего катастрофического не случилось, но разбилось боковое стекло, как раз рядом со мной, и осколками вот тут перерезало сухожилие. Я шевельнула скрюченным пальцем. Поскольку мне достался от отца абсолютный слух, я в конце концов стала преподавать сальфеджио. Как-то так. Понятно. Розалия поднялась из-за стола, налила в чайник воды, включила его и стала доставать чашки и какие-то банки с вареньем. Я подошла к раковине и начала мыть посуду. Говорить в самом деле было не о чем, ведь так? Об одной вещи я умолчала. О содержимом банковской ячейки. Не потому, что не доверяла тётушке, просто мы ведь мало знакомы. Вот и сфирь я вроде бы знала куда лучше и дольше, оказалось, что вовсе и нет, не знала. Накануне отъезда мне позвонили с незнакомого номера. Я ответила. Мужской голос обратился по имени и отчеству и попросил встретиться за чашкой кофе, мол, есть вопрос, обсуждение которого может быть интересно нам обоим мне не трудно было спуститься в кофейню, так что через час я уже сидела за столиком напротив средних лет господина в дорогом костюме с отличной стрижкой и роликсом на запястье. Ладно, даже если роликс поддельный, всё равно любопытно. Как оказалось, господин этот представлял некоего коллекционера, заинтересовавшегося моей собственностью, Поскольку из всяких видов собственности, помимо души и тела, мне принадлежала только унаследованная от бабушки часть квартиры и содержимое банковской ячейки, даже не пришлось переспрашивать, что конкретно привлекло этого собирателя. Вежливо поулыбавшись, я обещала подумать, взяла у господина с роликсом визитку и ушла. И скажите мне, как эта информация о моём наследстве так быстро добежала до неведомого коллекционера? Знали о самоучителе и балалайке только Эсфирь и Андрей. У обоих были фотографии, так что выбор оказался невелик. Почему я почти уверена, что информация протекла именно от Эсфири? По двум причинам. Во-первых, Андрей невообразимо далёк от коллекционирования. Походы, палатки, альпинизм, сплавы по горным рекам, мотогонки. Вот где можно хватануть адреналина, туда его и тянет. А раскладывать по альбомам марки или кисточкой смахивать пыль с мэйсонских статуэток он не станет. Значит, в этих кругах у него знакомства могут быть только совсем уж случайные. Во-вторых, бывшая свекровь из Фири работает секретарём у какого-то крупного бизнесмена, и вот он-то как раз из числа собирателей, кажется, букинист. Впрочем, это не так важно. существенное другое. Со свекровью моя дорогая подруга сохранила прекрасные отношения, так что вполне могла рассказать о том, что видела своими глазами. С другой стороны, может быть, и стоит сказать спасибо за переданные сведения. По крайней мере, теперь понятно, что это странное наследство чего-то стоит. Ну и хорошо, полежит в банковской ячейке. Вся куш, до конца года она оплачена, а дальше видно будет». Когда чай был допит пит, Розалия спросила. «Ты как, очень устала?» «Да нет, нисколько. Отчего было уставать? Сидела в поезде, потом в автобусе. А что?» «Пойдём погуляем. Погода хорошая, золотая осень во всей красе. Покажу тебе, что у нас где, заодно соседями познакомлю». И мы пошли гулять. Городок и в самом деле был весь в золотом и красном. В городском парке даже росли какие-то особые клёны, чуть ли не японские, с особенно яркой листвой. Полисадники цвели флоксами, георгинами, яблони в изнеможении склоняли ветви под грузом плодов. Почти у каждой калетки стояло ведро, наполненное яблоками. А у нашего дома сад есть? Я не заметила. Конечно, есть. Какой смысл жить в частном доме, если без сада? и Яблони? Три. Антоновка, коричневая и мельба. «И что с яблоками делать, ума не приложу». Розаля искоса глянула на меня и рассмеялась. «Нет, пока это не катастрофа. Мы с соседями в складчину купили сушилку для фруктов, так что мельбу я уже насушила. Для Антоновки время не пришло. Сейчас надо коричневыми заниматься. Варенье буду варить». «Можно ещё чат не сделать», — вспомнила я. «Это что такое?» Тут уже настала моя очередь смеяться. «Такая индийская приправа!» Бабушка фыркала, называла её «солёное варенье», а мы с мамой любим. «Яблоки, имбирь, острый перец, сахар». Розалия заинтересовалась, выслушала рецепт и задумчиво кивнула. «Надо будет попробовать и соседям показать». «Яблочный год, что ж тут поделаешь? У всех завал, варенье и компот уже девать некуда» а в прошлом году хоть бы одно яблочко для смеху висело. Как и в прошлый мой приезд, идти по улицам рядом с Розалией Львовной было затруднительно. Правда, теперь прогулка осложнялась ещё и тем, что примерно третий встреченных горожан она меня представляла, ещё третий просто кивала, остальные оставались за бортом этого праздника жизни. Так меня познакомили с четырьмя соседками, продавщицами из мясной и рыбной лавки, водителем молочного фургона, начальником пожарной части, участковым и, наконец, концертмейстером музыкальной школы. Остальных я просто не запомнила. Встретились нам и монахини, которым Розалия просто сухо кивнула. Когда они отошли от нас довольно далеко, я поинтересовалась. «Тётушка, а что это вы с ними так суровы?» «А, — она махнула рукой, — это же не наши, опять гости приехали. И в прошлый раз вы говорили, что та женщина, как её, а, сестра Агафия, что её в здешний монастырь прислали. Ну да, оказывается, наша матушка евпраксия придумала тут школу вышивальщиц открыть. Вот и приезжает то одна, то другая, она преподавательниц подбирает. «А что, так можно?» Удивилась я. В ответ Розалия лишь пожала плечами, явно не желая продолжать этот разговор.